Глава тринадцатая. О возвращении Нолдор. Говорится, что Феонор и его сыновья первыми среди изгнанников добрались до Средиземья и высадились в пустыне Ламмот, великое эхо, на внешних берегах залива Дренгист. Едва ступили Нолдор на твердую землю, их крики эхом отозвались в холмах, усилившись многократно, словно гомон и гам бесчетных могучих голосов зазвучал на северном побережье. Морской ветер подхватил гул пожарищ Лосгора, где гибли в огне кол-рабли, и подивились все, кто издалека услышал тот шум, подобный ропоту гнева. Но зарево тех костров видел не только Фингалфин, покинутый Феонором в Романе, видели их и орки, и дозорные Моргота. Никому неведомо, что ощутил в душе Моргот привести о том, что Фианор, его заклятый враг, привел с запада целое воинство». Возможно, что и не устрашился Моргот, ибо еще не ведал, каковы в деле мечи Нолдер, и вскоре стало ясно, что замышляет отбросить недругов назад к морю. Под холодными лучами звезд еще до того, как взошла луна, воинство Феонора поднялось вверх вдоль протяженных берегов залива Дренгист, что вдавался в ряд ламим горы Эхо, и так шли они от побережья до раздольных земель Хитлума. И вышли, наконец, к долгому озеру Митрим и на северном его берегу разбили лагерь в краю с тем же названием. Но воинство Моргота, потревоженное эхом голосов в пустошелам Мот и отблеском костров в Лозгаре, подоспело через перевалы Эредветрин, гор Тени, и внезапно напало на Феонора, прежде чем лагерь Нолдор был вполне подготовлен и надежно укреплен. Так на пасмурных равнинах Митрима произошла вторая битва воин Белерианда. Она получила название дагор нуин битва под звездами, ибо луна еще не сияла над миром, и битва эта воспета в песнях. Враги превосходили Нолдор числом и застали их врасплох. И все же эльфы быстро одержали победу, ибо святомана еще не померк в их глазах. Были Нолдор могучи и стремительны и страшны в гневе, а мечи их длинны и ужасны. Орки бежали пред и были отброшены от Митрима в кровопролитном сражении. И Нолдор гнали их через горы Тени до широкой равнины Ардгален, что лежало к северу от Дартанеона. Там оркам на помощь явились армии Моргота, те, что ранее вышли на юг, в долину Сириона, и осадили Кирдена в гаванях Фалласа. И нашли они свою гибель, ибо Келегорм, Сын Феонора, прознав о них, устроил засаду вместе с частью эльфийского воинства и ринулся на них с холмов у эйтель и оттеснил их к Топем Серех. Вести воистину недобрые достигли наконец Ангбанда, и устрашился Моргот. Десять дней длилась битва, и из всех полчищ, что подготовил он для покорения Белерианда, уцелело не больше, чем горсть листьев. Однако был у Моргота повод для великой радости, хотя до пары и сам Моргот про то не ведал. Ибо Феонор, обуреваемый ненавистью к врагу своему, не желал остановиться, но торопился вперед, преследуя уцелевших орков и, надеясь, добраться в итоге до самого Моргота. Громко смеялся Феонор, размахивая мечом и ликуя, что не побоялся бросить вызов к гневу Валар и опасностям долгого пути, ради того, чтобы насладиться часом своей мести. Ничего не знал Феонор о Бангбанде и о его мощных укреплениях, что воздвиг Моргот за столь короткое время, но даже зная он о них, это бы не остановило Феонора, ибо он был обречен и испепелен пламенем своего гнева. Вот так вышло, что далеко оторвался он от головного отряда, и, видя это, прислужники Моргота остановились и дали бой. а из ангбанда на помощь им подоспели Балроги. Там, у границ Дорда земли Моргота, был окружен Феонор, а с ним и немногие его друзья. Долго сражался он, не ведая страха, хотя огненное кольцо сомкнулось вокруг него, и нанесли ему многие раны. Но, наконец, год мог предводитель Балрогов, что впоследствии пал от руки Эктелиона в Гэндалине, поверг его на землю. Там встретил бы смерть Феонор, если бы в тот час не явились к нему на помощь сыновья его с подкреплением, и балроги оставили его и вернулись в Анукбанд. И вот сыновья Феонора подняли тело отца и понесли его назад к Митриму. Уже подходили они к Эйтель-Сирион и поднимались вверх по тропе, ведущей к горному перевалу, когда Феонор велел им остановиться, ибо смертельны были его раны, И знал он, что пробил его час. Последний раз, окинув взором склоны Эредветрин, увидел он вдали пик Итангарадрима, самые мощные твердыни Средиземья, и понял Феанор, ибо в смертный час не зашел на него дар предвидения, что не во власти Нолдор не спровергнуть их, но трижды проклял он имя Моргота и повелел своим сыновьям соблюсти клятву и отомстить за отца. и умер Феанор, но не совершался над ним погребальный обряд, и не рыли ему могилы. Столь неукротимым пламенем пылал его дух, что как только оставил он тело, плоть обратилась в пепел, и ветер развеял тот пепел, словно дым. И вновь не являлся в орду подобный ему, и дух Феонора не покидал чертогов Мандаса. Так погиб величайший из нолдор, чьи деяния снискали его народу неугасимую славу, и навлекли на его народ тягчайшие беды. В митримеже же обитали серые эльфы, народ Белерианда, что встарь пришел на север из-за гор. И Нолдор с радостью приветствовали их, как давно утраченную родню, но сперва трудно было им изъясняться меж собою, ибо долго жили эти народы вдали друг от друга и весьма несхожими стали языки Калаквенди Валинора и Мориквенди Белерианда. От эльфов Митрима Нолдер узнали о могуществе Элу Тингала, короля Дориата, и о поясе Чар, что ограждал его земли. А вести о великих подвигах Нолдор на севере дошли до Минегрота на юге и до гавани Бритамбара и Эглареста. Тогда все эльфы Белерианда преисполнились изумления. и пробудил в них надежду приход столь могучей родни, что нежданно-негаданно возвратилась с запада в час их крайней нужды. Многие решили поначалу, будто те явились как посланцы Валар, дабы избавить эльфов от недругов. Но в самый час смерти Феонора к сыновьям его пришли послы от Моргота, признавая поражение и предлагая условия, вплоть до возвращения одного из Сельмарилий. Тогда Маэдрас, высокий, старший из сыновей, убедил братьев начать притворные переговоры с Морготом и встретить его посланцев в назначенном месте. Однако Нолдор столь же мало склонны были держать слово, как и Моргот, потому каждое посольство явилось с большими силами, нежели было условлено. Но Моргот выслал войско более многочисленное, и в нем были балроги. Маэдрос попал в засаду, весь отряд его перебили, он же, по повелению Моргота, был захвачен в плен живым и доставлен в Ангбант. Тогда братья Маэдроса отошли назад и укрепили мощный лагерь в Хитлуме, но Моргот держал Маэдроса в качестве заложника и послал сказать, что они освободят его, пока Нолдор не откажутся от войны и не вернутся на запад или не уйдут прочь. из белерианда в далекие южные края но сыновья Фианора знали что моргот не сдержит слово и не освободит маэдроса как бы они ни поступили кроме того их связывала данная клятва и не вправе были они отречься от войны против врага во имя чего бы то ни было тогда моргот велел повесить маэдроса на отвесной стене пропасти тангарадрима приковав к скале за правое запястье стальным кольцом. Но ну вот до лагеря в Хитлуме дошел слух о походе Фингалфина и его воинства и о том, что удалось им перейти в скрижащущий лед, а вслед за тем весь мир поверг в изумление восход луны. Когда же воинство Фингалфина вступило в Митрим, на западе поднялось пламенеющее солнце, и Фингалфин развернул свои и синие с серебром знамена и затрубил врага, и цветы расцветали под ногами идущих, победным маршем воинов. И окончились века звезд. При появлении слепящего света слуги Моргота бежали в Ангбангт, и Фингалфин беспрепятственно миновал укрепленные пределы дор де, -де пока враги его прятались под землей. Тогда эльфы ударили в ворота Ангбанда, и при призывном звуке их труп содрогнулись твердыни Тангородрима, и Маэдрас, терзаемые муками боли, Воззвал к родне своей, но голос его заглушило эхо скал. Однако Фингалфин, будучи иного нрава, нежели Феонор, и опасаясь козней Моргота, отвел войска из земли дор Делот -де и двинулся назад к Митриму, ибо дошли до него вести о том, что там найдет он сыновей Феонора, и предпочитал он также держаться под защитой гор Тени, пока народ его отдыхает и набирается сил». ибо Фингалфин уже видел мощь Ангбанда и не надеялся, что крепость падет при одном звуке труп. Потому, придя наконец в Хитлум, он разбил первый свой лагерь и поселение у северных берегов озера Митрим. Те, что следовали за Фингалфином, не питали любви к дому Феонора, ибо на долю переживших переход через льды выпали неисчислимые страдания. Фингалфин Дже почитал с сыновей, сообщниками отца. Так возникла опасность раздора между двумя воинствами, но хотя и понесли они в пути великие потери, подданные Фингалфина и Финрода, сына Финорфина, по-прежнему превышали в числе сторонников Феонора, и ныне те отступили перед ними и перенесли свои поселения на южный берег, и их разделило озеро». Многие из сторонников Феанора уже раскаивались в том, что содеяли в Лосгаре, и преисполнились изумления, узнав о доблести, что явили друзья, покинутые ими при переходе через льды севера, и рады были Нолдор Феанора приветствовать их, но устыдившись, не смели. Вот так, в силу наложенного на них проклятия, ничего не выиграли Нолдор, пока Моргот пребывал в нерешительности, а новообретенный Свет... внушал оркам великий ужас. Но Морга точнулся от раздумий и рассмеялся, видя разлад в рядах своих недругов, и сотворил он в подземельях Ангбанда густые дымы и туманы, и заклубились они над смрадными вершинами железных гор, отравляя прозрачный воздух первых дней мира. Даже в далеком Митриме видели их. Подул ветер с востока и перенес их через Хитлум, и затмили они вновь рожденное солнце, и осели на землю, и застлали поля и долины, и пали на воды Митрима мерзкой ядовитой пеленой. Тогда Фингон, отважный сын Фингалфина, решил примирить враждующих Нолдор, прежде чем враг приготовиться к войне, ибо земля на севере сотрясалась от грохота подземных кузниц Моргота, Давным-давно, в благословенные дни Валенра Фингона и Маэдроса связывали узы тесной дружбы, до того, как с Мелькора сняты были цепи, и ложь разделила друзей. Хотя и не знал до поры Фингон, что Маэдрос не забыл о нем, когда запылали корабли, память о давней дружбе жгла ему сердце. Потому отжважился Фингон на подвиг, что по праву прославлен среди героических деяний, Нолдорских владык, один, не посоветовавшись ни с кем, он отправился на поиски Маэдроса и под покровом тьмы, той самой, что создал Моргот, незамеченным пробрался в стан врагов. Высоко взобрался он по склону Тарган... Тар... Тангуродрима и в отчаянии взглянул сверху на разоренные земли, но не находил он ни прохода, ни расщелины, чтобы пробраться в цитадель Моргота. Тогда, бросая вызов оркам, что все еще дрожали от страха в темных подвалах под землей, Фингон взял в руки лютню и запел песнь о Валиноре, что сложили Нолдор в старину, прежде чем вражда разделила сыновей Финве, и голос Фингона зазвенел в унылых лощинах, что доселе внимали только криком страха и боли. Так Фингон нашел того, кого искал, ибо внезапно высоко над ним подхватили песню, и далекий слабый голос воззвал к нему в ответ. То запел не невзирая на муки боли. Тогда Фингон взобрался к подножию стены, где мучился его родич. Но далее не было пути. И зарыдал Фингон, увидев жестокое измышление Моргота. Маэдрас же, терпя невыносимые страдания, без проблеска надежды, взмолился, чтобы Фингон застрелил его из лука. И Фингон вложил стрелу в тетиву и согнул лук. И не видя иного спасения, он воззвал к Манве, говоря, «О, король, кому дороги все птицы, направь же теперь эту оперенную стрелу и сжалься над Нолдор в час нужды». И тотчас услышана была его мольба, ибо Манве, кому дороги все птицы, кому крылатые гонцы доставляют на Таниквитиль вести из Средиземья, Старь выслал во внешние земли племя орлов, повелел им поселиться среди северных скал и следить за Морготом, поскольку Манве не вовсе утратил жалость к изгнанным эльфам, и приносили ему орлы вести о многих событиях тех дней, и Манве внимал им в печали. И вот, едва Фингон согнул лук, с поднебесных высот слетел Торондор, король орлов, самый могучий из всех земных птиц, что были или есть. Размах крыльев его достигал тридцати соженей. Остановив руку Фингона, Тарандор подхватил его и отнес к краю пропасти, где прикован был Маэдрос. Но Фингон не смог ни снять сработанный адом железный браслет, ни разъединить его, ни вырвать из каменных тисков. И снова обезумевший от боли Маэдрос, взмолился, чтобы Фингон прекратил его муки выстрелом из лука. Но Фингон отсек кисть его руки выше запястья, и Тарандор отнес их назад в Митрим. Со временем исцелился Маэдрос, ибо жарко пылал в нем огонь жизни, а сила его была силой древнего мира, коей обладают лишь выросшие в Валиноре. Тело его, измученное пыткой, вновь окрепло и обрело былую мощь. но тень боли осталась в сердце его, и меч в его левой руке разил безжалостнее, нежели когда в правой. Подвиг Фингона принес герою великую славу, и все Нолдор превозносили его, и ненависть, разделявшая род Фингалфина и Феонора, была избыта, ибо Маэдра спросил простить ему предательство в романе, и отказался от своих притязаний на королевскую власть над всеми Нолдор. И сказал он Фингалфину, «Даже не будь между нами обиды, лорд, и тогда королевский титул по праву перешел бы к тебе, ибо ты старший здесь из рода Финве и один из мудрейших». Но не все братья Маэдроса согласились с этим в сердце своем. Так сбылось предсказание Мандоса, и дом Феонора стал именоваться «Обездоленные», ибо верховная власть перешла от них, старшей ветви, к роду Фингалфина, как в Эленде, так и в Белерианде, и потому еще, что утрачены были Сильмарилли, нолдор же, объединившись вновь, выставили стражу у границ Дор-де-Эделот и осадили Ангбант с запада, востока и юга, и разослали они повсюду гастнцов, чтобы те разузнали как можно более о землях Белерианда и вступили в переговоры с тамошними обитателями. Не слишком порадовался король Тингал приходу стольких могучих владык с запада, охотчих до новых владений, и не пожелал он открыть для них вход в свое королевство или снять пояс чар, ибо умудренный мудростью Мелиан не полагался он на то, что возможно долго сдерживать мощь Моргота, Из всех нолдорских принцев только сыновья Финорфина допущены были в пределы Дореата, ибо они приходились близкой родней, самому королю Тингулу. Матерью их была Эарвен из Алквалонде, дочь Олве. Анград, сын Фенарфина, первым из изгнанников явился в Менегрод как посол брата своего финрода и долго говорил с королем, рассказывая ему о деяниях Нолдор на севере, и численности их, и порядки их воинства, но, будучи верен и прям, и мудр сердцем, и полагая, что все обиды ныне прощены, ни слова не сказал он ни о братоубийственной битве, ни о том, как были изгнаны Нолдор, ни о клятве Феонора. Король Тингл внял словам Анграда, и прежде чем ушел тот, сказал ему так, «Вот что передай от меня тем, кто послал тебя». Дозволяется Нолдор селиться в Хитлуме и в Нагорьях Дортаниона и в диких пустынных краях к востоку от Дорианта, но в других землях живут многие мои подданные, и не желаю я, чтобы стесняли их, тем более гнались на сиженных мест. Потому остерегайтесь, принц из запада, держите себя с оглядкой, ибо я владыка Белерианда и всем, кто желает поселиться здесь, мое слово – закон». В Дориаджи не вступит никто, кроме развития, кого призову я, как гостей, или кому понадоблюсь я в час нужды. И вот правители Нолдор созвали совет в Митриме, и явился к ним Анград с посланием от короля Тингала из Дориата. Нелюбезным сочли Нолдор прием, оказанный королем, а слова его привели в ярость сыновей Феонора. Но Маэдрос рассмеялся, И молвил, «Король – тот, кто может удержать то, чем владеет, иначе титул его – пустой звук. Тингл всего лишь дарует нам земли, на которые не распространяется его власть. Да если бы не приход Нолдор, одним Дариатом владел бы он сегодня. Потому пусть и правит себе в Дариате и радуется, что соседи его – сыны Финве, а не орки Моргота, что достались нам». В других же местах мы заведем свои порядки. Но карантир, который не жаловал сыновей финарфина и из всех братьев отличался наиболее резким нравом и наиболее скор был на гнев, воскликнул вслух. «И еще скажу вот что. Да не позволим мы сыновьям Фенарфина бегать туда и сюда с доносами в пещеры к этому темному эльфу. Кто определил их в наши глашатой». и послал к нему для переговоров. Да хоть они и впрямь добрались до Белерианда, пусть не забывают, что отец их – один из нолдорских владык, хотя мать их и другого племени. Тогда Анград пришел в ярость и покинул совет. Маэдрас, правда, упрекнул карантира, но большая часть нолдор, как из того, так и из другого лагеря, обеспокоились в душе, опасаясь неистового нрава сыновей Феонора, что казалось всегда будет являть себя в грубых словах или насилии. Но Маэдрос обуздал своих братьев, и они ушли с совета и вскоре покинули Митрим и переселились на восток за Арос в раздольные земли, вокруг холма Химринг. Этот край после назвали предел Маэдроса, ибо с севера Почти ничего не защищало его от нападения из Ангбанда, ни холмы, ни река. Там несли стражу Маэдрос и его братья, собрав вокруг себя тех, кто пожелали присоединиться к ним. И мало общались они с роднёй своей, живущей на западе, разве что в час нужды. Говорится, что сам Маэдрос измыслил этот план, чтобы не допустить по возможности новых раздоров. и потому еще, что желал он всей душой принять на себя главный удар при вражеском натиске. Сам же он всегда оставался в дружбе с родом Фингалфина и Фенарфина, и часто приходил к родне своей за советом, однако и его связывала клятва, хотя до поры она и не давала о себе знать. Народ Джекарантира поселился еще дальше к востоку, за верховьями реки Гелион, вокруг озера Хелеворн, под горой Рерир, и далее к югу, и поднялись они на вершины Эредлуин и в изумлении взглянули на восток, ибо дикими и неохватными показались им просторы Средиземья. Там-то народ Карантира впервые встретился с гномами, которые после нападения Моргота и прихода Нолдер прекратили торговлю с Белериандом, Оба народа чтили мастерство и рады были учиться новому, но не было меж ними большой любви, ибо гномы замкнуты и обидчивы, а карантир отличался высокомерием и почти не скрывал своего презрения к неприглядным наугрим, а подданные его следовали примеру своего повелителя. Однако поскольку оба народа боялись и ненавидели Моргота, Они заключили союз к немалой выгоде для тех и других, ибо угрим переняли в те дни многие секреты ремесла, а кузницы и каменщики Нограда и Белегоста прославились среди родни своей. Когда же, гновы, когда же гномы вновь стали бывать в Белерианде, вся торговля гномих шахт проходила сперва через руки карантира, и так обрел он несметные богатства». Когда же минуло двадцать солнечных лет, Фингалфин, король Нолдор, созвал Великий пир и устроил его весною, близ заводе Иврина, где берет начало быстрая река Наруг, ибо край тот был зелен и прекрасен, а с севера защищали его горы тени. В последующие дни невзгод долго помнили этот радостный пир и называли его Мерет Адартат, пир Воссоединения. Пришли туда многие вожди и подданные Фингалфина и Финрода, а из сыновей Феонора – Маэдрас и Маглор, с воинами восточного предела. Пришли также в большом числе серые эльфы, скитальцы лесов, и народ гаваней, и владыка его Кирдан. Пришли даже зеленые эльфы Ассерианда, земли семи рек, что лежит далеко у подножия стен синих гор. Но из Дариата явились только двое посланцев с приветствиями от короля Маблунг и Дайрон. Многие благие решения приняты были на Мерет Адартат и принесены клятвы союза и дружбы. Говорится, что на перуэтом все, даже Нолдор, изъяснялись большей частью на языке серых эльфов, ибо Нолдор быстро переняли наречие Белерианда, но Синдор – Медленно овладевали языком Валенора. Сердца Нолдор преисполнились радостные надежды, и многие поверили в то, что прав был Феонор, призывавший их к свободе и прекрасным королевствам Средиземья. И действительно, вслед за тем последовали долгие годы мира. Мечи Нолдор ограждали Белериант от нападений Моргота, и власть его – не распространялась за пределы врат крепости. Все в те дни, под юными луной и солнцем, царила радость, и вся земля ликовала, однако на севере сгущалась тень. Когда же минуло еще 30 лет, Тургон, сын Фингалфина, покинул Неврост, где жил до сих пор, и навестил друга своего Финрода на острове Толсирион, и отправились они на юг по течению реки, ибо прискучили им северные горы. В пути застигла их ночь у вод Сириона за озерами сумерек, и задремали они на речном берегу под летними звездами. Тогда Улма, поднявшись вверх по реке, наслал на них глубокий сон, полный мрачных видений, и, проснувшись, не могли они избавиться от тяжелого предчувствия. Но ни один ни слова не сказал другому». Ибо не помнили они ясно, что пригрезилось им, и каждый полагал, что лишь ему одному передал послание Улма. Но беспокойство и смутная тревога о будущем не оставляли их с той поры, и часто блуждали Тургон и Финрат в одиночестве по нехоженным землям, ища там и тут хорошо укрепленного потаенного убежища, ибо мнилось каждому, что велено ему приготовиться к роковому дню. и создать укрытие на случай, если Моргот вырвется из Ангбанда и одолеет воинство Севера. И вот как-то раз Финрод и сестра его Галадриэль гостили у Тингала, родича своего, в Дариате. Тогда Финрод преисполнился изумление перед мощью и величием Менегрота, его сокровищницами и оружейными и многоколонными каменными залами, и запало ему в сердце мысль – выстроить просторные чертоги за надежно охраняемыми вратами где-нибудь в потаенных недрах холмов. И открыл он сердце Тинголу не умолчав и о своих снах. И Тингол рассказал ему о глубоком ущелье реки Нарок и пещерах под высоким форотом на обрывистом западном берегу. Когда же отправился Финрат в обратный путь, Тингол дал ему провожатых показать дорогу, к тому месту, ибо о нем пока знали немногие. Так Финрод пришел к пещерам Нарага и принялся возводить там подземные залы и оружейни по образцу чертогов Менегрота, и твердыня эта получила название Нарготронт. Помогали Финроду в трудах его гномы Синих Гор, и Финрод богато вознаградил их, ибо он вывез из Териона больше сокровищ, нежели все другие правители Нолдор. Тогда же сделано было для финрода ожерелье Громов, Наугламер. Самое прославленное из творений Наугрим в древние дни. Бесчетные драгоценные камни из Валинора оправлены были в золото, и однако ж обладало ожерелье волшебным свойством. Легко, точно льняная нить, покоилось оно на груди владельца, и на любом сидело красиво. и изящно. Там в Нарготронде и обосновался Финрод, а с ним многие его подданные. Гномы назвали короля на своем языке Фелагунд, прорубающие пещеры. И это имя носил он впредь до самой смерти. Но не первым поселился Финрод Фелагунд в пещерах близ реки Нарок, жили там и до него. Галадриэль, сестра Финрода, не поехала вместе с ним в Наргатронд, ибо жил в Дариате Келеборн, роде Тингала, и полюбили Галадриэль и Келеборн друг друга великой любовью. Потому осталась она в сокрытом королевстве, и, живя близ Мелиан, переняла от нее великие знания и мудрость во всем, что касалось Средиземья. Но Тургон все не мог позабыть город на холме, прекрасный Тирион, его башню и древо, и не нашел он того, что искал, и возвратился в Невраст, и мирно зажил в Виньямаре у берегов моря. А на следующий год явился ему сам Улма, и повелел ему вновь отправиться одному в долину Сириона. И Турган пустился в путь, и ведомый Улма отыскал потаенную долину Тумладен в окруженных горах, в середине которой выселся каменный холм. О том никому не сказал Тургон до поры, но вновь вернулся в Неврост и там принялся втайне обдумывать план города по образу и подобию Тиреона на холме Туна, по которому тосковало в изгнании его сердце. Но вот Моргот, поверив донесениям Саглядатаев, что будто бы правители Нолдор бродят по свету о войне не помышляя, решил испытать мощь и бдительность своих недругов. Вновь Без предупреждения силы его пришли в движение, и внезапно на севере затряслась земля, и трещины полыхнули огнем, и железные горы изрыгнули пламя, и орки потоком хлынули на равнину арт -Голен. Оттуда они пробились через ущелье Сириона на западе, а на востоке прорвались через земли Маглора сквозь брешь между холмами Маэдроса и заставами Синих гор. Но фингалфин и маэдрос не дремали, и пока другие сражались с малыми отрядами орков, что разбрелись по Белерианду, причиняя великий вред, с двух сторон обрушились на основное воинство, атакующее Д'Артанион, и разбили на голову прислужников Моргота и прогнали их через Артгален, и уничтожили всех до единого, в пределах видимости, врат Ангбанда». Так окончилась третья великая битва, войн Белерианда, что названа была Дагор аглареп славная битва. То была победа, но и предостережение, и правители вняли ему и перенесли осадные лагеря ближе к крепости, и усилили и упорядочили стражу. Так и началась осада Ангбанда, что длилась почти 400 солнечных лет. Долгое время после Дагор-Аглареп, ни один прислужник Моргота не смел высунуть носа за ворота, страшась нолдорских владык. И Фингалфин гордо утверждал, что если только не найдутся предатели среди эльфов, Морготу вовеки не прорвать вновь осаду эльдер и не напасть на них врасплох. Однако Нолдор так и не удалось захватить Ангбант и вернуть Сильмарилли. И ни на миг не прекращалась война за все время осады, ибо Моргот изобретал все новые козни, опять и опять подвергая испытанию силу неприятеля. Притом невозможно было взять цитадель Моргота в, в кольцо целиком, поскольку железные горы – гигантская изогнутая стена, над которой высились твердыни Тангородрима, защищали крепость с обеих сторон и служили для Нолдор – непреодолимой преградой, ибо скалы укрывал снег и лед. Потому из тыла, из северной стороны, Моргот обезопасил себя от неприятеля. Этими-то путями, его, порой выходили из крепости и тайными тропами пробирались в Белерианд. Более всего, желая посеять среди эльдер страх и разглад, Моргот повелел оркам по возможности захватывать эльфов живыми, и доставлять их связанными в ангбанд, и некоторых пленников столь устрашил его грозный взор, что не было более необходимости держать их в цепях. Навсегда завладевал ими неизбывный ужас, и исполняли они волю Моргота, где бы ни находились. Так Моргот многое узнал о том, что случилось со времен бунта Феонора, и торжествовал он, усмотрев в том семена раздора, и новых ссор среди своих недругов. Когда же после Дагор-Аглареп минуло около ста лет, моргот попытался захватить врасплох Фингалфина, ибо он знал о бдительности Маэдроса и выслал армию на заснеженный север, и воинство его свернуло на запад, а потом на юг, и спустилось по берегу к заливу Дренгист, тем самым путем, каким пришел от льдов Фингалфин, Так намеревались враги проникнуть в землю Хитлум с запада, но были вовремя замечены, и Фингалфин атаковал их среди холмов в верхней части залива, и несметное множество орков сбросил в море. Эта схватка не числится среди великих битв, потому что отряд орков был невелик, и лишь небольшая часть народа Хитлума сражалась там. Но после воцарился мир на многие годы, и в Ангбанде Не отваживались атаковать открыто, ибо уже понял Моргот, что орки, сами по себе, без подкрепления, значительно уступают в силе Нолдор, и принялся он вынашивать в сердце своем новый замысел. Минуло еще сто лет, и вот Глаурунг, первый из Урлоки, огнедышащих драконов севера, под покровом ночи выполз за ворота Ангбанда. Он был еще юн и едва достиг половины положенного ему роста, ибо жизнь драконов течет долго и неспешно. Но эльфы в ужасе бежали перед ним к Эрдветрин и к Д'Артаниону, он же осквернил поля Артгалена. Тогда выехал против него на коне Фингон, правитель Хитлума, с отрядом верховых лучников, и всадники на быстрых скакунах окружили дракона тесным кольцом и глаурунг не смог выстоять перед их стрелами ибо слаба еще была его броня и бежал обратно в вангбанд и много лет не появлялся вновь фингон снискал себе великую хвалу и ликовали нолдер ибо немногие осознали угрозу что таила в себе эта новая тварь а также и суть ее весьма недоволен был моргот что Глаурунг явил себя до срока, и после поражения дракона наступил долгий мир, и длился он почти две сотни лет. За все это время происходили лишь небольшие стычки на границах, и Белериант процветал и богател. Под защитой своих северных воинств Нолдор отстроили чертоги и башни, И немало дивных творений создали они в те дни, и сложили стихи, и записали хроники, и скрижали знания. Во многих краях Нолдор и Синдар смешались в один народ и заговорили на одном языке. Однако сохранились и различия. Нолдор дана была великая сила и пытливый ум. То были могучие воины и мудрецы, строили они из камня и любили горные склоны и открытые равнины, А Синдор обладали более мелодичными голосами и превосходили Нолдор по части музыки. Всех, кроме одного только Маглора, сына Феонора, и предпочитали леса и берега рек. А некоторые из серых эльфов по-прежнему странствовали по свету, не поселяясь на одном месте, и песни их звенели над миром.